Рассеемся в сентябрьском шуме, заройся вся в осенний шелест, замри или ополоумий. Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья. Когда ты падаешь в объятья, в халате с шелковую кистью, ты благо гибельного шага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 14 август. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановую от занавеси до дивана.